Глава шестая За каких-то два месяца, из самого изнеженного, оберегаемого от всех забот члена семейства Ганелиных, Света превратилась в хозяйку дома, главу семьи, и слова ее принимались безоговорочно. Если раньше она только и слышала, «Светочка, отдохни, я помою посуду, Светочка, погуляй с ребенком, я схожу в магазин, Светочка, тебе надо развеяться, а мы будем с Олежкой», то теперь заботы все были на ней, и распоряжалась в доме она. «Тетя Поля, оставьте ведро, лучше поиграйте с ребенком. Пол я помою, когда вернусь из больницы». Маня, уймись, куда тебе у плиты стоять? Олежкой займись. Я сейчас по магазинам. Потом тете Поле передачу отнесу, к маме загляну. Вернусь, сама ужин приготовлю. Не смей ничего делать, а то мне потом в две больницы придется бегать. Сонька, зараза, хоть бы в квартире прибралась пыль лохмотьями по всем углам. Завтра загляну, чтоб чисто было. «И картошки сейчас же свари, мама голодная лежит!» Вместе с необходимостью следить за всем, думать обо всех, пришло чувство ответственности. Света будто в один день повзрослела. Вчера была еще девушкой, мечтала лишь о танцах и развлечениях, но как только забота о большой семье всей тяжестью легла на плечи, она превратилась в женщину, Жесткую и строгую. И почему-то все стали ее слушаться. Даже отец, если попадался на глаза, пытался изобразить подобие полезной деятельности то ведро помойное вынесет, то лампочку вкрутит. В заботах и хлопотах промелькнула зима. Тетя Поля выписалась из больницы, но чувствовала себя неважно. Получив инвалидность, Она вышла на пенсию, тем более по возрасту могла сделать это еще два года назад. Полина Григорьевна сильно сдала. Первое время Света даже опасалась оставлять ее одну дома с ребенком. Впрочем, мания почти всегда была рядом. Вдвоем они худо-бедно справлялись. А Света, обижав магазины, заглядывала в родительский дом и неслась к матери которую с прободной язвой отвезли далеко, в новую больницу на Поклонной горе. До двадцати лет ни в одной больнице не бывало, зато с начала года три изучила, ворчала про себя Света, выходя на станции метро «Озерки». Слава Богу, метро сюда проложили, а то бы с другого конца города и не доехать. Следовало поторопиться. Лечащий врач беседовал с родственниками всего один час в неделю. Когда Света добежала до его кабинета, он был пуст. Пометавшись по коридору, ей все-таки удалось отловить врача возле одной из палат. Доктор сообщил, что состояние больной после операции стабильное, но следует соблюдать строгую диету. Кроме того, сказал что скоро маму переведут в отделение общей терапии. Недели на две. Похоже, придется еще таскаться и таскаться в эту больницу. Поняла Света, распрощавшись с доктором и направляясь к маминой палате. Ольга Петровна лежала, повернув лицо к двери. Ждала. — Здравствуй, доченька. Ты сегодня рано. Света наклонилась и поцеловала мать в бледную щеку. Привет, мам! Я тебе оладьи принесла с клубничным вареньем. Нельзя, мне жареного. Я уж здешним меню обойдусь. Как там дома, как Соня. Вроде ничего, пожала Света плечами, но черт ее знает, что она там одна творит. Ох, я так беспокоюсь. «На папу ведь надежды никакой. У Соньки сейчас самый опасный возраст. А время-то страшное. Каждый вечер по телевизору показывают. То изнасилование, то разбой». Немного помолчав, Света высказала то, о чем думала уже не раз. «Мам, надо нам как-то вместе жить. Я не могу разрываться на два дома. Да ты еще в больнице». «Бедная ты моя, все на тебе». «Как с продуктами?» «Никак. Вообще ни черта не достать. За пельменями вчера час отстояла. Кончились перед самым носом. Правда, потом повезло. В овощном выкинули мясную начинку для блинов. Купила тридцать пачек. Пригодятся». «Конечно, пригодятся», — кивнула Ольга Петровна. «Ее можно и в ленивые голубцы, и кабачки нафаршировать». Вы ведь кабачки фаршированные любите. Карточки водочные отец не отобрал? Это у тебя он что-то может отобрать. А у меня пусть только попробует. Ольга Петровна тяжело вздохнула. Светочка, я вот что подумала. Неизвестно, что дальше с продуктами будет. Надо на даче всего посадить. Картошки, морковки, помидоров, огурцов. Может, Кур завести, все-таки яйца, белок. — еще скажи поросенка откормить? Невесело хмыкнула Света. — Ну, поросенка вряд ли, чем его откормишь. А вот кроликов, доченька, я не знаю, как скоро меня выпишут. Успею ли что-то сделать? — Не выдумывай, мам. Какая из тебя сейчас работница? Лежи, выздоравливай. Я уж как-нибудь... Сама, сама, сама, все сама. Сжимала зубы Светлана, покидая больницу. Сегодня нужно выкупить сахар, иначе талоны пропадут. Конец месяца. Кто это за меня сделает? Никто. Четырнадцать килограмм. Дотащу ли? Она заглянула в четыре ближайших от дома магазина. Сахара там не оказалось. Пришлось шлепать за три квартала в маленькую булочную, где сахарный песок был почти всегда. В булочный сахар действительно продавался, и очередь сравнительно небольшая, на каких-то полчаса. Выйдя с двумя тяжеленными сумками, сшитыми тетей Полей из старого кремпленового пальто, Света остановилась в сомнении идти пешком или все-таки проехать одну остановку на автобусе. Выбрав на асфальте место по суше и поставив сумки, она взглянула на часы и поняла, что в автобус соваться бесполезно. Все с работы возвращаются. Придется пешком. Она уже наклонилась взять свои сумки, но тут ее внимание привлекла мусорная площадка напротив. Какой-то человек, стоя чуть не по колено в помойке, рылся в огромном мусорном баке. Света всегда подходила к этим помятым грязным бочкам с чувством брезгливости. И в движениях этого мужчины сквозило отвращение. На вид лет шестидесяти, в когда-то добротном, а теперь потертом драповом пальто, он, стыдливо озираясь, Доставал из мусорного бака куски плесневелого хлеба, остатки кочанов капусты, подгнившие картофелины и прятал добычу в замызганный полиэтиленовый пакет. Света замерла и смотрела до тех пор, пока мужчина не покинул помойную площадку, виновато оглядываясь и на ходу стягивая с руки резиновую хирургическую перчатку. Это до чего же надо дойти, чтобы искать еду на помойке, — ужаснулась она. Что там можно найти? Огрызки, очистки, объедки? Почему он это делал? Ведь кое-какие продукты еще можно купить. Все-таки не война, мирное время. Ей вспомнились сцены из старых кинофильмов где беспризорники жадно запихивали в рот все, что похоже на еду. — А вдруг завтра станет еще хуже, чем сегодня? — подумала она и вздрогнула от этой мысли. — Вдруг и всякая крупа, и макароны, и скумбрия консервированная — все пропадет. Что мы тогда будем есть? Светлану не волновали причины возникновения дефицита, которые порой обсуждали дома Маня, и тетя Поля со своими приятельницами. Ее не волновали давние объяснения Шереметьева о падении цен на нефть и внешнем долге Советского Союза. Не волновали обещания Горбачева и Рыжкова, а также рыночные реформы в социалистическом государстве, которые они начали проводить. Ее интересовала собственная судьба. Что она будет делать? если прилавки магазинов окончательно опустеют? Чем накормить семью?» Теплый мелкий дождик заставил поднять сумки и поспешить к дому. Она была так сосредоточена на решении продуктовой проблемы, что ни разу не остановилась, не почувствовала, как оттягивает руки талонный сахар, и лишь в квартире взглянула, Насведенные судорогой поберевшие пальцы с красными вмятинами. Сжимая и разжимая их, Светлана твердила шепотом, будто клялась: Я никогда не буду голодать, и семья моя не будет. Я буду работать. Я все силы приложу, лишь бы они не голодали и я не дойду до помойки, что бы ни происходило в этой проклятой стране. Мама права, — признала она. Надо самим позаботиться о себе. Ведь неизвестно, что будет завтра. Засадим весь участок овощами. И кур надо купить. Знать бы, где их продают. За канавой возле леса есть лужок. С половину нашего участка вскопать его и посадить картошки. Но копать надо рано. Как только снег сойдет и чуть просохнет, а то вдруг еще кто-нибудь захочет прибрать его к рукам, надо купить картошки на семена и еще всяких семян. Морковки, репки, свеклы, кабачков. Жаль, участок маленький. Вот был бы, как госдача у Лицких. С такого участка роту прокормить можно. Воспоминание о госдаче повернуло Светины мысли в другое русло. От Улицких осталась четырехкомнатная огромная квартира в доме на Петровской набережной. Вот оно, решение проблемы. Там все могут поместиться. Одну комнату Маньки, одну ей с Олежкой, одну тете Поле. Мама может вместе с Сонькой жить, а папашу, да хоть в кладовку. Она наверняка там большая. А не захочет, пусть остается, где живет, и спивается в одиночку. «Мань!» — крикнула она, стягивая сапоги. Подруга вышли из комнаты, ведя за руку Олежку и неловко согнувшись из-за своего большого живота. «Мань!» «Мне в голову пришла замечательная идея», — объявила Света. «Чтобы всем было удобно, и особенно мне». «Нам надо переехать в квартиру Улицких. Лицких. Я одурела уже мотаться из дома в дом». «Но это ведь не наша квартира», — пролепетала удивленная Маня. «Это твоя квартира. Но я там даже не прописана». «Не прописана? Вот дура, полная кретинка, идиотка. Как ты могла не прописаться?» «Но ты ведь тоже у нас не прописана» но я не собиралась жить с твоим братом всю жизнь, хотелось крикнуть Свете. Я вообще не придавала своему замужеству никакого значения. Кто же знал, что Славка умрет и Олег родится?» А вслух прошипело, неприязненно глядя на подругу. «Да, не прописано, и могу уйти к своим родителям, а вы уж тут как хотите». Раздраженная, она ринулась на кухню. Маня поспешила следом, волоча за собой тормозящего племянника. "Светочка, ну что ты говоришь? Это твой дом. Хочешь, хоть завтра пропишем тебя". "Я так вам легко пропишусь. А вот ты теперь туда пропишись", рявкнула Света. Маня покаянно вздохнула. "Светик, я как-то не думала об этом. Кто же мог знать, что Света отмахнулась от ее причитаний. «Но попробовать прописать тебя туда все-таки надо. Если эта квартира пропадет, я тебя убью». «Света! Я двадцать лет Света! Все! Оставь меня в покое, или я что-нибудь разобью. Забирай ребенка, дай отдохнуть!» Посреди ночи Светлана проснулась в холодном поту от страха. Сердце билось как бешеное. Она долго не могла унять дыхание и успокоиться. Это сон, это всего лишь сон. Я в своей комнате, все нормально, уговаривала она себя. Но еще целый час ворочалась в постели, пытаясь вновь уснуть. С пропиской Мани ничего не выгорело. В Жеке им сообщили что старшие Улицкие выписаны в связи со смертью, а Улицкий Михаил Павлович... Он не погиб, а всего лишь пропал без вести. У нас и справка есть, поторопилась достать бумажку Светлану. Улицкий Михаил Павлович выписан в июле 1987 года по месту прохождения службы в войсковую часть Зачитала с коричневой карточки паспортистка и завершила. «Квартиру вам следует освободить в ближайшее время». Жилище Улицких встретило их распахнутой дверью. Грузчики выносили последнюю мебель. «Что здесь происходит?» Оглядывая осиротевшие без обстановки комнаты, строго спросила Светлана одного из мужиков. «К хозяйке вопросы», — кивнул грузчик в сторону кухни. Сестра Яны Витальевны, Эльза, упаковывала в коробке посуду на единственном оставшемся столе. Света видела ее несколько раз на похоронах обоих у Лицких, на девятый день после кончины Павла Петровича. Маня едва помнила тетку мужа по свадьбе. «Здравствуйте, девочки!» Прервав свое занятие, обернулась Эльза Витальевна. Она была полной противоположностью своей болезненной малокровной сестре. Гренадерского роста, с толстыми руками и ногами, Эль являла собой образец здоровья и эстонской невозмутимости. «Это хорошо, что вы зашли», — кивнула она. «А то я в Таллину уезжаю сегодня». И, оглядев разоренную кухню, добавила. «Целый контейнер барахла набрался». «Вы что, все с собой забираете?» — поразилась Света. — А кому, по-вашему, я должна это оставить? Вам, милая? Эльза глянула на щуплую маню с выпирающим из-под пальто животом. Та стыдливо отвела глаза и молчала, а Света, возмущенная столь откровенным воровством, завелась. — Конечно, ей! Мишиной жене, матери его будущего сына! — «Внука вашей сестры, между прочим?» «Михаила нет», — довольно равнодушно констатировала Эльза Витальевна. «Его жена здесь не прописана. Я ухаживала за сестрой, пока она болела. Яна сказала мне, «Бери все, что хочешь». «И вы решили взять все? А совесть у вас есть? А если Миша вернется?» «Вряд ли. Ведь прошло четыре месяца». «Меня из дома управления попросили освободить квартиру. Не верите? Сходите, узнайте». «Свет, пойдем отсюда», — тянула за рукав Маня. «Нет, постой!» «Да, постойте, девочки. Сейчас я принесу. Я кое-что отложила для вас, Маша». Через минуту Мишина тетка вернулась, неся в руках коробку из-под женских сапог. «Даже хорошо, что вы зашли». Не хотелось выбрасывать. Телефонная книжка в этом бардаке куда-то задевалась. И вашего адреса я не знаю. Здесь фотографии, документы, письма, семейный архив. «Спасибо», — промямлила Манюня, принимая коробку. «Спасибо». Кипят от возмущения прошипела Светка и со всей силы хлопнула дверью на прощание. В коробке оказалось много фотографий. Молодые Павел Петрович и Яна Витальевна, маленький Мишка и Миша-школьник, фото недавнего времени. Кроме того, открытки, письма, в том числе письма Миши родителям из Афганистана. Все это Манька бережно откладывала в сторону. Света держала в руках грамоты и наградные листы Павла Петровича. За доблестный труд, за ударную работу раздраженно зачитывала она. И куда теперь эту макулатуру? Ну, Эльза, ну, стерва, все загробастала. Она сестра, и она правда ухаживала за Яной Витальевной, а я, а ты в это время в больнице лежала. Ладно, пролетели мы, как фанера над Парижем, с этой квартиры и со всем, что в ней было. Небрежно кинув грамоты на стол, она достала из коробки очередную порцию бумаг и вдруг замерла. А это что? Сберкнижки! Неужели Эльза проглядела? Манька, смотри, тут больше, чем на пятнадцать тысяч. Может, хоть это тебе достанется? Маня пожала плечами. Света покачала головой и проворчала. Вот. «Дурочка, надо к адвокату идти или к кому?» «Кажется, делами о наследстве занимается нотариат», — неуверенно промямлила Маня. «Значит, завтра мы туда идем». Ну и тут Светлану с Маней ждало разочарование. «Вы не являетесь наследником по закону», — объяснила нотариус Маня. «По закону вы являетесь наследницей своего мужа то есть являлись бы, если бы он умер. А он, будучи наследником своих родителей...» Типун вам на язык чуть не крикнула Света. «Может, Миша все-таки жив?» «Вот если бы муж выдал вам генеральную доверенность перед тем, как...» «Нет у меня доверенности!» Через силу проговорила Маня и встала. «До свидания!» «На обратном пути!» Разъяренная Света неслась так быстро, что беременная подруга еле поспевала за ней. «Сволочи твои, свекры! Света, как ты можешь? Сыночка выписали, а тебя не прописали. Ладно, мы с тобой идиотки зеленые, никакого жизненного опыта, но они-то должны были знать, что самое страшное — это когда жилплощадь пропадает». Свекровь тоже хороша. Хоть какая больная, а могла бы завещание на деньги написать. Знала ведь, что внук будет. Из-за твоей глупости и их недальновидности мы теперь в полной жопе. Света, укоризненно пискнула Маня. Конечно, приличнее сказать, в нашей семье наступил финансовый кризис. Так, бушевала Светлана. Вот считай, сейчас нас семь человек, скоро будет восемь. У нас две небольшие пенсии, тетя Полина и моя. Твоя стипендия, мамина зарплата. А скоро, боюсь, ей тоже инвалидность дадут. Она ведь с больничных не вылезает. Папаша мой пол зарплаты пропивает, но между делом еще и кушает. Ну, как тебе бюджетик? Ты в облаках витаешь, не понимаешь ничего. Этих денег нам хватает только потому, что ничего в продаже нет. А если бы и появилось все равно мы бы так же голодали». «По-моему, мы пока не голодаем», — неуверенно вставила Маня. «Пока! А что завтра будет?» «Я бы устроилась на работу, если бы не наш инвалидный дом. Я же единственная здоровая, не считая Соньки, но на нее нельзя перекладывать. Мала еще, пусть учится». «Светочка, что же делать?» Будем сами себя кормить, внезапно остановившись решительно заявила она. На овощах можно прожить, а еще кур на даче заведем, а может и кроликов. Светочка ты такая мужественная, энергичная, такая трудолюбивая. Если бы не ты, я не знаю. У Мани слезы навернулись на глаза. Я буду стараться тебе помогать.